Глава 125. Старший брат, маленький король Ядов. Санему был сбит с толку, ведь молодая девушка выглядела до боли знакома, но он никак не мог ее вспомнить. Пастушак, где ты остановился? Я найду тебя! Ведомая толпой кричала и махала рукой девушка Имперский колледж. Махнув в ответ рукой, ответил Саниму, как вдруг его осенило. Верно, Лин Юйсю!» «Почему она так изменилась?» В их прошлую встречу она была примерно его роста, а сейчас на добрые 10 сантиметров выше, да и стала куда красивее и подвижнее. Помахав ей рукой, он даже не сразу ее узнал. «Хорошо, что ее личико до сих пор пухлая, Удовлетворенно проговорил нему. Имперский лекарь Цю и остальные уставились на него со странным выражением лиц. «Маленький божественный врач, если ты скажешь такое девушке, особенно принцессе...» то не сносит тебе головы!» Дал наставление самый старый и добрый имперский лекарь Юй. «Почему? Когда мы в великих руинах делаем комплименты девушкам, то всегда говорим о том, какие у них крепкие тела и как с ними им будет легко рожать. Хотя принцесса все не слишком крепко сложна телом, но уже хорошо, что она немного пухленькая. природа хотя это пойдёт ей на пользу». «Не понимающе», — ответил Циньму. «Такие слова и правда можно считать похвалой и комплиментом. Несколько имперских лекарей приглянулись и, понимающе промолчали, ведь подумали об одном и том же «Парень безнадежен. Рано или поздно его изобьют до смерти. «Маленький божественный врач, Вернемся в имперский колледж! Нашим престарелым костям слишком тяжело далось целой ночь на ногах!» Сказал имперский лекарь Покинув дворец, Ценимур разошелся с лекарями и вернулся в Валю Цветочную. Там он перекусил, после чего попрощался с Фуценюнь и её юными подопечными собрал все свои вещи и вместе с кулин Эрд отправился обратно в Имперский колледж. Имперский колледж — резиденция учеников. Юнош шел в направлении своего дома с двориком, в то время как лисичка, с высунутой из рюкзака мордочкой, с любопытством озиралась вокруг. Еще на подходе Циньму заметил, что под стенами его внутреннего дворика сидело несколько групп учеников с мрачным выражением лиц, из-за спин которых торчали ножи мечей, а в руках каждый из них держал по мечу. «Отвергнутый! Разве уже не пора просыпаться? Или ты боишься нас? Если боишься, тогда выйди и сотри со стены эти слова!» Глядя в сторону дворика, кричал, судя по всему, лидер. «Терпение, наш добродетель! Неужели ты так и собираешься продолжить прятаться внутри своего дома? Я хотел бы посмотреть, как долго ты там просидишь!» Ухмыльнулся, подпевала. «Где твоя вчерашняя дерзость? Обманув и унизив нас вчера, ты зашел слишком далеко! Почему же сейчас ты прячешься?» Ты собираешься до старости просидеть там, как черепаха? Мне стерли твои каракули, чтобы доказать всем, что тени более чем просто пустословие. Ведь имперский коллеж узнает, что ты всего лишь отвергнутый из варварских земель, а мы настоящие люди! Сынь мушел вперед, пока не прошел мимо учеников, горлопанящих в сторону пустого дворика, мысленно недоумевая. Когда это я прятался? О чем это они? Во взглядах всех учеников промелькнуло бессилие, а у некоторых даже пустота. Они ведь думали, что он все это время прятался в своей резиденции из-за страха выйти, откуда им было знать, что его вообще нет на месте? Половину суток. Добрых 12 часов они надрывали свои глотки, а как оказалось зря. Лин приберись в комнате и застели кровать, я сейчас вернусь. Войдя внутрь и сбросив все свои вещи, устало проговорил с нему. Хорошо. Ответила лисичка и спросила. Молодой мастер, что ты задумал? «Малышня слишком шумная. Если сейчас не забью их, разве мне удастся уснуть?» Не поворачиваясь, ответил Цыньмо. холин Р. контролировала ветер, чтобы убирать комнату, как вдруг ее уши прижились от донесшегося оглушительного взрыва. Выглянув из окна, она увидела взмывшего к небу ученика, который, пролетев дугой по баллистической траектории, упал головы вниз. «Следующий!» Послышался усталый голос Цыньмо. Раскат грома сотряс ясное безоблачное небо, Лиса услышала резкий свист, судя по всему, от рассеивания телом воздуха, но на этот раз не смогла никого разглядеть в небе, тем не менее чуть погодя она услышала донесшийся откуда-то издалека звук глухого столкновения. «Следующий!» Вновь послышался сонный голос Циньмо. Затем раздался звук сплеска, и сразу же после рокотовол, набрушившихся на берег, вперемешку с жалостливым вскриком и последующей тишиной. «Следующий!» Тишину нарушил низменно сонный голос. Холин Эр быстренько прибралась, застелила кровать и достала вещи из рюкзака, думая. «Если разберу вещи достаточно быстро, то по-прежнему успею посмотреть». Дрожь земли, раскаты грома, воздушные взрывы, водные всплески, глухие стуки, жалостливый скулёж и, чуть погодя, протяжная тишина. Закончив с делами, белая лисичка выбежала во двор, где наткнулась на цениму, идущего в дом сонной походкой. «Молодой мастер, уже все. Слегка разочаровалась Хулин-Эр. «Я спать, не шуми!» Зевнув, кивнул головой цениму. хулин Р кивнула мордочкой в ответ и ловко юркнула на улицу, где от увиденного шокированно застыла. А если бы на нее взглянул знакомый, то смог бы разглядеть легкий испуг. То тут, то там валялись разбросанные тела учеников. Некоторые явно везунчики просто распластались на земле, Другие же отсвечивали солнцем филейными частями. Застряв головами в стенах, некоторые играли в обезьян среди крон деревьев, правда бессознательно. Другие же валялись в канавах или декоративных прудах, в то время как остальные, будучи закопанными в землю, притворялись деревьями или подсолнухами опять же, бессознательно. Но, скорее всего, они были насильственным образом просто вбиты глубоко в землю, и все это безобразие торчало либо головой вперед, либо все еще подергивающимися ногами. Хулин-Эр выснула на манер собаки язычок и бросилась обыскивать тело учеников. Она снимала с них все: Нефритовые кулоны, кольца, браслеты, доставала духовные лекарства и так далее, после чего заносила в дом. «Лин-Эр, чем ты занята?» Послышался сонный голос. «Большой обезьян всегда говорил, победа, хватай, правила!» Уверенно и праведно декламировала Хулин-Эр. Послышался храп. Судя по всему, парень так и не услышал сказанную Лесой мудрость. Холин-эр не растерялась и вновь убежала на улицу, чтобы на этот раз тащить ножны мечей, как вдруг посреди ее рутинного промысла один из учеников очнулся и слабо ухватился за ножны. Холин-эр выстрелила воздушным вихрем, обласкавшим голову бедного ученика, который в итоге залило кровью, но бедолага так и не потерял сознание. Леса сотворила еще несколько вихрей, от которых ученик вроде как все же потерял сознание, С облегчением вздохнув, она выдернула из крепкой хватки рук ножны мече и зашагала в сторону внутреннего дворика. Пострадавший ученик тайком взглянул и, видя, что лисы уж нет рядом, наконец-то с облегчением вздохнул. А, он опять ищнулся!» — Удивленно воскликнула Хулин-Эр, увидев подглядывающего паренька. Затем загудила огромная торнадо, которая подняла большую размером с маленькую гору каменную глыбу и тут же направила ее к бедолаге, заставив последнего потерять сознание уже по-настоящему, правда, от страха. Холин Эр бросила глыбу в сторону и начала сновать туда-сюда, желая поочередно обнести абсолютно всех. Между делом очнулся один из учеников на отдалении, а когда увидел лесу, которая поочередно лишала нажитого добра всех присутствующих, попытался тайком ускользнуть. Вот только план провалился, ведь его заметила чутко ушастая, тут же затащив во внутренний дворик». Послышался болезненный вскрик, за которым повисла гнетущая тишина, а чуть погодя порыв ветра выбросило беднявшее тело. Особняк имперского наставника вечного мира. Особняк был воистину грандиозным и величественным, но место, где совершенствовался наставник, выглядело очень простым – всего лишь огромный пустой зал без каких-либо украшений и прочих предметов роскоши. Тем не менее, если поднять голову вверх, взор открывалась открывалось захватывающее дух зрелище: над залом не было крыши. Раскрывая взору небо, устилающее бесчисленное множество звезд, те оказались такими доступными, будто можно было схватить руку и стянуть с небосвода. Всем виной было чудо. Чудо построения и заклятий. На высоте 30 тысяч метров над уровнем моря парило стеклянное плато, на котором несколько учеников имперского наставника управляли построением. Если говорить о размерах стекляшки, то ее площадь равнялась 66 гектарам, Стеклянное плато собирало звездный свет, направляя через крышу непосредственно внутрь огромного зала. Наставник собирал звездный свет, чтобы совершенствоваться, благодаря чему последнее было крайне плотным и высоким. Прямо сейчас вокруг имперского наставника витала изможденная аура, которую в настоящее время он и пытался восстановить. Неподалеку от него находился одетый во все чёрное и лекарства лекарство мужчина. Внезапно в зал влетел красный жучок, И приземлился прямо в раковине уха мужчины в черном. Лицо последнего выглядело крайне мерзкое и даже пугающе, ведь она была испечена бородавками, гнойниками и прочими наростами. Мужчина постоянно кивал, словно мог понимать пески выглядя со стороны крайне странно и чудаковато. Имперский наставник появился мой младший брат! проговорил мужчина в черном, которым был тот самый Фу Юан сын, маленький король ядов ранее упомянутый вдовствующей императрицей. Мужчина продолжил. «Он изгнал из тела матушки императора отрава тысячи вероятностей». Имперский наставник открыл глаза, выдохнул мутноватый воздух и озадаченно спросил. «С чего ты взял, что он твой младший брат?» «Отрава тысячи вероятностей — результат работы всей жизни моего мастера. Единственный, кто может изгнать ее, либо я, либо он. Объясняя ровным тоном, бордовки на лице фу Сына словно ожили. «Мой маленький красный друг сказал, что я-то сгнал юноши, поэтому это, очевидно, не мой мастер, а, значит, его новый ученик. Я думал, что старик уже давно помер, а оказался все еще жив и даже обучил младшего брата. Имперский наставник, теперь, когда я-то безврежен, хотите ли вы снова отравить матушку императора? Может, каким-нибудь другим необычным ядом?» «Нет нужды», — потряс головой имперский наставник, а во взгляде Фу Юан сына прочиталось искреннее непонимание. «Между мной и матерью императора нет никаких личных обид. Всему вина ее оппозиция. Не стоило ей противиться моим идеям политических реформ, ведь из-за этого его величество начал проявлять нерешительность. Поэтому я был вынужден отдать тебе подобный приказ, но убивать ее не собирался, а всего лишь сделал временно неспособный вмешиваться в политику императорской семьи». Без вмешательства с ее стороны, Его Величество успокоился сердцем и душой, начав политические реформы. Теперь же мое влияние непоколебимо, а идея реформ поддерживает добрая половина людей всех слоев общества. Уверенно проговорил имперский наставник и продолжил. А тех, кто противится, прямо сейчас получили столь долгожданную возможность для восстания. Мои планы уже дают свои плоды, а с учетом устребления масс, даже мать императора больше не сможет остановить меня. «Вы говорите об устремлениях масс, а я говорю о благодарности и недовольстве. Ваши травмы практически исцелены, поэтому мое общество для вас по большей части бесполезно, так что я собираюсь прогуляться. Появился мой младший брат, разве я могу не проведать его? Иначе какой из меня старший брат?» Улыбнулся Фу Юанссон. «Будь настороже. Хоть мать императора и не сможет мне ничего сделать, но вот тебе...» «Тебя может убить!» — предупредил имперский наставник. Фу, Юань, сын на мгновение поколебался, а бородовки подобны червям заюлили, после чего он возмущенно проворчал. «Это ведь и вы приказали мне отравить ее. Так зачем ей хотите убивать меня, а не вас? В чем моя вина?» Ты забыл о предательстве своего мастера, а также том, что у нее был с ним роман? Она ведь не дура, поэтому наверняка догадалась и о том, кто за всем стоял, И о том, что изгнавший от юноша твой младший брат, и ты попытаешься с ним встретиться. Она определенно только ждет момента, когда ты клюнешь на приманку, чтобы убить. Тем самым отомстив за твоего мастера, а также за разлуку. Виски фу Юан сына начали болезненно пульсировать, а он был вынужден отказаться от подобных мыслей.